Вернувшись, я удивился. Блокнота со всеми записями по делу Горенкова, Каримова, Кузенцова на столе не оказалось хотя я вышел всего на двадцать минут. Я посмотрел в столе, портфеле. Блокнота не было. Что за чертовщина, подумал я. Куда он мог деться? Спустившись в секретариат, я поглядел там, поспрошал девушек, не оставлял ли ненароком блокнотика. Потом отправился по коридорам. В отделе информации Коли Сидоров сказал, что ко мне заходил Кашляев. — Больше у тебя никого не было. Дверь у меня постоянно отворена. Я бы запомнил. Зайди, кто чужой. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я отправился к Лизе рышкиной После того, как мы расстались, наши отношения приобрели новые качества, в них появилась та прочность, какой раньше странное дело не было. Она по моей просьбе позвонила Кашляеву, чтобы тот зашел с материалом. — 10 минут, я тебе обещаю, — улыбнулся она мне. — Он не вырвется, я его задержу. В кабинете Кашляева на столе лежал плоский дипломат с номерным кодом за щелкой. Я попробовал открыть ее, не поддалась заперта. В редакции запирать дипломат, да еще на код. Зачем? Я достал из кармана перочинный нож, чуть нажал на винт, прокатал цифры, услышал легкий щелчок, открыл крышку и увидел свой блокнот. Секунду я раздумывал. Потом позвонил елизавете и попросил задержать пациента еще на 10 минут. «Ладно», — ответила она, — «сделаю». Я сбегал к себе, взял камеру, заряженную пленкой 400, хоть в темноте снимай, перещелкал свой блокнот, проглядел его еще раз, чтобы навсегда вбилось в память, захлопнул крышку дипломата моего босса и поставил прежние цифры. Вернувшись в свой закуток, я набрал телефон Гиви Квициния. Он работал в седьмой юридической консультации, вел дела, связанные с защитой бандитов и щепачей. «Старик, ты мне нужен», — сказал я. «Сейчас, немедленно, в редакции». «Что-нибудь случилось?» «Да». Но ты был трезвым? Старик, я продал мотоцикл, все страшнее, чем ты думаешь. Перед началом летучки Кашляев заглянул ко мне. Слушай, может, ты выправишь письма строителей? Я в зоопарке, а на летучку нельзя не идти. У меня блокнот пропал, сказал я, не глядя на него. В такие моменты человека можно и не наблюдать, ты его кожей чувствуешь. Кашляев спокойно ответил, возьми у меня. Что? У меня их в столе полно. «Ты не понял. Пропал блокнот со всеми материалами по делу Горенкова». «Да ладно тебе!» — он махнул рукой. «Разбери ворох гранок, что валяется на столе. Кому он нужен?» «Я перебрал все», — ответил я. «Все, понимаешь? А без этого блокнота мой материал горит синим огнем. Там именно цифры, факты». Кошляев присел на подоконник. от чего то он очень любит это место, часто устраивается возле открытого окна. Страшно смотреть, откинется назад, и все. Потер виски тонкими пальцами с коротко обгрызанными ногтями, сосредоточен о чем-то задумался, а потом сказал «Главное — сохрани спокойствие». «В крайнем случае я выбью тебя повторную командировку в загряжке». «Крайний случай имеет место быть прямо сейчас», — ответил я. «Или материал будет, или на нем надо ставить точку. По моей вине, из-за паршивого разгильдяйства оправдания себе я не вижу». Кашляев сорвался с подоконника, бросил на ходу, чтобы я ждал его, иду к главному — Вернулся через двадцать минут склокоченный склокоченной, бледной «Мы, отдел, скинемся. Ты можешь полететь за грязь, я первым дам тебе четвертак». Он сказал это с неподдельной искренностью, глядя мне в глаза само товарищество и честность. И в этот именно миг мне стало так страшно, как никогда в жизни не было. Глава 10. Главное управление уголовного розыска полковнику Костенко ВН. Рапорт.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 Взяв такси, отправился к Кузенцову, Ф.Ф., в квартире которого провел 10 минут, не отпустив при этом водителя 12-го таксопарка Никулькова, П.Н., старший лейтенант Ступаков, Н.А. Глава 11. Гиви Квиципия. С Воравиным он подружился при весьма трагических обстоятельствах. Пришла анонимка, а время было такое, что этот фольклор высоко ценился и был весьма лакомым,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 Рухнул. Купил коньяку, крепко выпил, написал рапорт об увольнении, на работу ходить перестал. Его сосед по комнате, Саша Ермилов, молоденький лейтенант, негромко посоветовал Варавину. «Поглядите дело у Фимцева». Его вел к Вицине в позапрошлом году. «Гад высшей марки. Слог анонимки похож на его. Пусть слечат почерки. Он, я помню, говорил Гиви, что, мол, кепи-аэродромы и в Москву пробрались».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 Можно, нужно, черт возьми, было бы ограничиться одним. Квициния был задержан в нетрезвом виде и уволен за полным служебным несоответствием. Слечение почерков автора анонимки и объяснений, которые у финцев писал на следствие, доказало их идентичность. Тем не менее, поскольку был факт задержания в нетрезвом виде, кого интересует, что это случилось вследствие незаслуженного унизительного оскорбления, Квицинии лишь изменили статью по собственному желанию в связи с переходом на работу в адвокатуру. После весны 85-го ему предложили вернуться в управление, он отказался. В конце концов, адвокат, тот же следователь, ищет правду, защищает невиновного, подвергает сомнению доводы противной стороны. Впрочем, заехав как-то к Варавину, они сдружились, Геви всегда помнил, что начальник управления звонил в редакцию, жаловался на чересчур заносчивого репортера, позволяет себе необдуманное замечание весьма двусмысленного свойства – Квицения признался, «Вано, я доволен работой в адвокатуре, клянусь. Особенно если удается отстоять мальчишку, который щепнул по дурости в троллейбусе десятку. Такого от тюрьмы надо спасать. Оттуда вернется урка и потерян для общества. Да и не каждый бандит-бандит. Если вдуматься, мы еще мало отличаем, кто стоял рядом, а кто грабил. Но, честно тебе скажу, без оперативной работы...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 Нет ничего надежнее решения присяжных, это демократично. Гарантия предвзятости судьи и двух заседателей. Двенадцать рассерженных мужчин. Помнишь этот фильм? — Помню, — ответил Квициния. — Я же не жалуюсь, просто я тебе открыл сердце.